Филипп. Проснувшись часа через два после рассвета, я медленно и осторожно потянулся. На губах играла усмешка, а в теле все еще присутствовала легкая слабость. Но и намека на близкую смерть не находилась. Я был почти здоров и почти в порядке. Даже смысла тут оставаться больше не было. Конечно, драться или бегать за преступниками со свежими швами не стоило, но этого пока не требовалось». Медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не нарушить восстанавливающиеся ткани, я сел, а затем и поднялся. Пол немного покачнулся под ногами, норовя подняться волной, но головокружение прошло так же быстро, как и накатило. Шаг, два, к третьему я уже вполне держался на своих двоих без помощи стен. К пятому я твердо знал, что смогу добраться до дворца и пешком. Оставался только один небольшой нюанс. Я не хотел уходить. Очень уж меня заинтересовала и завлекла эта девица. Такой характер, такая фигура, не то что большинство благородных дев, тощих до синевы, от этой в каждом жесте сквозило здоровьем и жизненной силой. Такую и обнять не страшно, не переломится. Я все думал, как поступить, пока умывался и с отвращением разглядывал грязную и жесткую от крови рубаху. Даже штаны кое-где прилипли, вызывая невероятное чувство брезгливости. Да, в армии такое можно было потерпеть какое-то время, но за небрежный и неопрятный вид старший офицер мог приказать и высечь. Пройдя по дому, я невольно восхитился задумкой. Ранее разделенная стеной, теперь это была узкая и длинная пара комнат со входами с обоих сторон. Кажется, раньше это были комнаты для сторожей или костеляна. Уж слишком мало места — А теперь их соединили, сделав маленькую тайную лечебницу. Умно. Девушке не приходилось даже выглядывать на темную улицу бедного квартала. Можно было сразу выйти на освещенные улицы, не вызывая особых вопросов у горожан. Решение я принял довольно легко. Если все сделать правильно... Сам не знал, зачем мне это, но голова не искала причины, работала над решением задачи. На то, чтобы вскрыть дверь, ушло меньше минуты. Замок был дорогой, но не самый сложный, а вот щеколда, простая деревяшка, накинутая на петлю, могла бы представлять сложности. Если бы я захотел войти, в моей же ситуации все оказалось довольно просто. Проверив, что под камзолом бурые кровавые пятна не сильно бросаются в глаза, что мое оружие на месте, я вышел на шумную улицу». Запереть замок оказалось сложнее, но я не собирался рисковать. Все должно было идти так, как я задумал. «Хей!» — подняв руку так, чтобы не тревожить зудящий бок, я остановил пустую повозку. «Не карета, но так будет куда быстрее. Хочешь заработать пару монет?» Мужик из кожевиного ряда, судя по болтающемуся нашей гильдейному медальону, хмуро кивнул. «Что делать, господин?» Отвези меня на улицу, прачек, только так, чтобы трясло не сильно. Никак в дуэли перестарались ночью. Какие уж тут дуэли, за дурости и самомнение поплатился, фыркнул я, с трудом забираясь в телегу и откидываясь на борта. Вези. Подчиненные выскочили из дома, стоило только телеге показаться во дворе. Дверь едва с петель не слетела, а ко мне уже несся капрал». Он ждал новостей всю ночь и рассылал патрули туда-обратно, прокручивая в голове, какими словами будет оправдываться перед Роном и Сьютом за мою пропажу. «Да я сам могу», — отпихиваясь от нескольких рук, что пытались меня поднять, проворчал. «Заплатите доброму человеку и объясните, что он меня не видел и места этого не знает». «Сколько тебе должен наш господин?» — хмуро обратился к оживеннику один из солдат. «Две монеты, обещал». Сурово сведя брови и крепче сжимая по воде, твердо сказал мужик. Уже и сам, наверное, не рад был, что согласился помочь. «Держи!» «Так-то!» — кожевеник рассматривал содержимое ладони и хмурился все сильнее. «Это серебряные, а мне медные обещали!» «Все, что сверху, за то, чтоб ты дорогу сюда и саму встречу забыл. Езжай, добрый человек!» Дальше я уже не смотрел и не слушал ввалившись в добротный двухэтажный дом, что прятался за высокими деревьями, едва не упал. Подхватили руки сержанта, недовольно сопящего позади. Слабость все же была сильнее, чем думалось изначально. «Лекаря, ванну, завтрак. Одежду чистую и брата найдите. Все быстро. Времени до полудня, не больше». Я весьма смутно представлял, когда девица должна вернуться в тот дом, но старался успеть. Нужно было все рассказать Сьюту и пустить гончих по тем следам, что вчера удалось отыскать, а уж потом можно было бы и вернуться к девице. «Хороша». Почему-то мне совсем не хотелось ее упускать, а мысль, что кто-то другой будет ее касаться, вызывала едва ли не тошноту. И это было куда интереснее. Обычно я не относился к женщинам с подобным собственническим трепетом, тем более к тем, которых видел в первый раз в жизни» и глазастого ко мне пришлите, дело есть для него».